Александр Иванович Куприн Лжесвидетель Его отнюдь нельзя смешивать с так называемым благородным свидетелем. Благородный свидетель – это тот незнакомец с громким голосом, внушительной осанкой, чаще всего в дворянской фуражке, который в критический момент уличного или трактирного недоразумения тянет первого попавшегося из действующих лиц за рукав и многозначительно шепчет ему. «Мосью, валяйте их к мировому! Даю вам благородное слово дворянина, что с них присудят за бесчестие!» Профессия лжесвидетеля более солидная и постоянная. Разновидности этого типа так многочисленны и неуловимы, что нет возможности проследить все его изменения. Тем не менее, довольно ясно обозначаются три группы или класса, на которые можно разделить всех лжесвидетелей. «А». ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬ нотариальный Надо объясниться. Лжесвидетелями я называю людей этой категории не для того, чтобы бросить тень на их добросовестность, но просто в силу установившегося, может быть, даже несколько жестокого, ходячего прозвания. Большей частью он штабс-капитан в отставке, уволенный по его собственному выражению для пользы службы. Он медлителен в движениях, важен, простодушен, неряшлив в одежде, Побрит усы, неравнодушен к женскому полу и питает к своему нотариусу благоговейное почтение, почти суеверный ужас. Обязанность его заключается в том, чтобы явиться в 11 часов утра в контору нотариуса, прослушать с видом специалиста акт духовного завещания или закладной, и затем, степенно надев очки и громко высморкавшись подписать внизу листа свое звание, имя, отчество и фамилию. Впрочем, он так верит в своего патрона и так мало понимает прочитанное, что охотно подпишется даже под собственным смертным приговором. За каждую подпись он получает рубль. Средний его доход равняется 80-100 рублям в месяц. Однако деньги плохо держатся в его кармане, потому что он большую частью подвержен слабости. Характерной его чертой является его долголетнее пребывание в конторе. Случается, что переменятся в конторе и клерки, и клиенты, и даже сам нотариус, а он, как старый дуб среди молодых отпрысков, стоит на своем посту, непоколебимый, степенный, все еще не научившийся понимать хоть одну строчку из прочитанного в его присутствии акта. Б. Лжесвидетель у облаката. это тип сравнительно редкий, так сказать, вымирающий. До реформы шестьдесят63 года каждый частный поверенный имел у себя небольшой штат субъектов, подозрительного вида и мрачного темперамента, готовых за добрую рюмку водки засвидетельствовать где угодно, когда угодно и что угодно. В настоящее время, с постепенным исчезновением с лица земли частных поверенных, исчезает и тип лжесвидетеля. Он остался еще у подпольных облакатов, пишущих витиеватые кляузы в грязных кабачках, помещающихся на улицах, прилегающих к Софиевской площади. Своё вознаграждение он получает обыкновенную натуру в тех учреждениях, где его патрону открыт кредит. В это же учреждение отправляется блокад, когда ему нужен свидетель по его специальности. «Свидетель мастодонтов! Что вы можете сказать по этому делу?» – спрашивает мировой судья свидетеля предстоящего перед лицом Фемиды с опухшим и подбитым кое-где лицом, со значительно поредевшей левой бакенбардой в сильно поношенной цивильной одежде. Свидетель Мастодонтов выступает вперед, откашливается в руку и начинает давать свои показания густым и хриплым басом, перемираящимся с тихим фальцетом. Так что, вас крутит это, веду я по Хвондуклеевской улице, тельки бачу який человек, неси всякие сапоги. Я ему кажу: "Позвольте". прерывает судья уже свидетеля. Здесь дело вовсе не в сапогах. Вас вызвали свидетелем по делу Иванова, обвиняемого в краже катки масла у лавочника Абиралова. Точно так, ваше превосходительство. Я по этому самому делу доказываю. Вин иди с сапогами, но я и думаю, нехай вин себе иди. А потом я и бачу, что другие яки снися катку. Нередко защита облаката и показания свидетелей кончаются тем, что всю компанию приговаривает к заключению на полтора года в арестантские роты. Это я говорил о постоянных лжесвидетелях. Но есть лжесвидетели временные, так сказать, лжесвидетели-гастролеры. Их нанимают обыкновенно на толчке. Особенно интересно такса, по которой оплачивается их участие в деле. Евреи никогда не получает за выход более полтинника. Русский берет рубль, полтора и даже два в зависимости от важности и продолжительности дела. Между ними есть субъекты положительно талантливые, схватывающие суть дела на лету и даже не нуждающиеся в репетициях. В. Лжесвидетель бракоразводный. Он всегда причесан по последней моде и как Дэнди лондонский одет. К сожалению, впрочем, может быть и к счастью, этот тип в Киеве культивируется туго и является лишь случайно в ответственной роли свидетеля. Его обязанность заключается в том, чтобы, устроив пантомиму падения с одной из сторон, быть застигнутым в самом комичном и неприятном положении в которое когда либо попадает смертный